Глава шестая. Пособники или спасители. В холодный зимний день 11 февраля 1942 года у ворот гетто появились трое немецких офицеров из оперативного штаба Рейхслейтера Розенберга, ОШЭР, и потребовали, чтобы дежурившие там полицейские евреи проводили их в библиотеку гетто на улице Страшуна. Неожиданное появление немцев в гетто вызвало сильное смятение среди узников. Они боялись, что речь идет об очередной акции. Сотрудники ОШР, старшим среди них был доктор Ганс Мюллер, а сопровождали его доктор Герхард Вольф и доктор Александр Гимпель, вошли в читальный зал библиотеки и потребовали Германа Крука. Он вышел им навстречу из своего кабинета. «Вели они себя воспитанно и обходительно», — записал он в своем дневнике. Немцы задавали ему вопросы по поводу его работы, старинных книг, потом попросили представить их главам библиотеки Страшуна и ИВО. Круг позвал Хайкла Лунского и Зелега Калмановича. После короткой беседы немцы заявили, что хотели бы через несколько дней пригласить всех троих навстречу, и удалились. Обитатели гетто испустили долгий вздох облегчения, значит, не акция. На деле речь шла о начале акции иного смысла направленные не против людей, а против книг. Назначенная встреча состоялась в новом помещении оперативного штаба Рейхслейтера Розенберга в доме номер 18 по Зигмунтовской улице, а раньше здесь располагалась медицинская библиотека Виленского университета. В просторных помещениях расставили столы и пишущие машинки, усадили секретарей, по стенам развесили нацистские знамена. Было ясно, что ОШР вернулся в Вильну не просто ради мимолетного грабежа. Мюллер сообщил еврейским ученым, что отныне они работают на ОШР, будут от его имени собирать еврейские книги. Старшим рабочей группы назначается Круг, Калманович его заместителем, а Лунский специалистом-библиографом. Мюллер разрешил Кругу сохранить и старую должность директора библиотеки Гетто. Первое задание заключалось в том, чтобы переместить собрание библиотеки Страшуна из здания во дворе синагоги Шулхойф в бывшее второе гетто, в освобожденную для этого часть библиотеки Виленского университета. Там они должны рассортировать и каталогизировать книги, а также подготовить самые ценные экземпляры к отправке в Германию. Им будет выделено 12 подсобных рабочих, чтобы упаковывать и перемещать книги. Лунский ахнул. Ему приказывали уничтожить библиотеку, которую он собирал 40 с лишним лет. План немцев состоял из двух частей – слияния и разграбления. Слияние библиотеки Страшуна и библиотеки Виленского университета, при этом лучшие вещи, ОШР собирался забрать себе. Свой план разграбления немцы представили как план спасения. Они берут книги на время, в Германию подальше от фронта, где для них безопаснее. Круг, который почти всегда сохранял невозмутимость, не мог скрыть своего смятения. Вечером он записал в дневнике: "Мы с Колмановичем не знаем, спасители мы или гробовщики. Если нам удастся сохранить сокровище Вильны, мы сделаем великое дело. Если библиотеку вывезут, мы окажемся сообщниками. Я пытаюсь подстраховаться на все случаи". Круг стремился оставить в Вильне как можно больше книг. Спросил у Мюллера разрешение переместить дубликаты из библиотеки Страшуна в библиотеку Гетто. Мюллер позволил. Кроме того, Круг начал воровать книги у немцев за спиной. Он засовывал томики в карманы и прятал в других частях университетской библиотеки. В итоге ему удалось организовать тайник для спасенных сокровищ прямо в недрах библиотеки Гетта. Круг и стал первым книжным контрабандистом. Отношения Мюллера и Крука были довольно неоднозначными. С одной стороны, Мюллер был хозяином арийцем, а Крук – недочеловеком, его невольником-евреем. Однако их связывало взаимное профессиональное уважение, какое порой возникает между генералами враждующих армий. Мюллер был библиотекарем и, судя по всему, искренне стремился спасти еврейские книги от уничтожения. Он пришел в ярость, когда застал группу литовцев за вывозом на тележках книг из бывшей Любавической синагоги на Виленской улице. Мародеры собирались их сдать в утиль. Он тут же остановил мародеров и отобрал у них книги. Мюллер рассказал о происшествии Круку и заверил, что книги не пострадают. Они попадут ко мне, я их сохраню. После еще одной встречи с немцами Круг записал в дневнике. Прием прошел с достоинством и даже с сердечностью. Мюллер и его коллеги завели с кругом Калмановичем и Лунским длинный разговор о еврейских языках. Откуда возник конфликт между идишем и ивритом? Почему иврит ассоциируется с сионизмом? Как относятся к ивриту большевики? Создавалось впечатление, что речь идет об искренней любознательности и стремлении вникнуть в суть вопроса. Когда речь зашла о защите собрания библиотеки Страшуна от физического ущерба, основной тревогой круга стали даже не немцы, а евреи-разнорабочие. Люди грубые и необразованные, они швыряли ящики с редкими книгами точно бревна, совершенно не заботясь об их сохранности. Один из рабочих приметил старую иллюстрированную агаду XVIII века и, просмотрев, решил отложить ее в сторонку и уничтожить. Калманович перехватил его и осведомился, что он такое творит, а рабочий ответил, что в Агаде нарисовано, как прислужники фараона избивают кнутами евреев, и он не хочет, чтобы немцы это увидели, вдруг решат тоже попробовать. Новое помещение библиотеки по адресу Университетская улица, дом 3, состояло из комнат, где годом раньше, при советской власти, была размещена библиотека университетского семинара по марксизму-ленинизму. Поскольку нацисты верили в существование еврейско-большевистского заговора с целью завладеть всем миром, помещение семинарской аудитории по марксизму-ленинизму представлялось им подходящим местом для хранения еврейских книг. Круку приказали убрать всю марксистскую литературу и освободить полки для собрания Астрашуна. Секретарь университетской библиотеки, он был знаком с Круком еще до немецкого вторжения. Тихонько попросил не выбрасывать книги по марксизму. Крук и не нуждался в таких просьбах. Он был библиотекарем, библиофилом и убежденным социалистом, почитателем Маркса, но не Ленина. Он сложил книги в один из соседних кабинетов. Библиотекарь университета в свою очередь помог Круку перенести некоторые книги из собрания Страшуна в безопасное место в другой части здания, где немцы не стали бы их искать. Возник новый тип книгообмена. Спасай мои книги, а я спасу твои. Мюллер дал кругу особое задание: просмотреть каталог университетской библиотеки на предмет поиска произведений по иудаике и гибраистике. Обнаруженные книги будут либо присоединены к собранию Страшуна в семинарской аудитории, а либо отложены для отправки в Германию. То, как сдержанно и с каким достоинством вел себя круг в библиографическом отделе библиотеки произвело сильное впечатление на сотрудников. Один из них повернулся к коллеге. «Когда в библиотеку входит этот низкорослый еврей со звездой Давида на груди и на спине, всем нам хочется встать и склонить перед ним головы». Когда перемещение библиотеки Страшуна на университетскую улицу было почти закончено, Мюллер объявил своим невольникам-евреям, что подобным же образом надлежит переместить собрания ИВО, музея Анского и различных синагог. На сей раз укол боли почувствовал Калманович, библиотеку его любимого и вот того и гляди заряд Мюллер также упомянул, что, возможно, попросит их участие в разборе польских и русских библиотек, музеев и архивов. Примерно через месяц принудительного труда Мюллер назначил Круга начальником работ, связанных с разбором еврейских книг. Это новое звание отражало то, что немцы ценят его профессионализм, и в дневнике Круг пошутил, что он теперь немецкая шишка. Оплата была очень скудной, однако работа давала ему ценнейшую привилегию – железный пропуск, который позволял свободно, без сопровождения, выходить из гетто и передвигаться по городу в поисках еврейских книг. Кроме того, Круг имел право входить в гетто без личного досмотра у ворот, и это облегчало ему процесс вноса книг и документов. В течение нескольких месяцев Круг ходил по бывшим синагогам, школам, Книжным магазинам, издательствам, квартирам ученых и писателей собирая остатки их библиотек. Польские домоуправы страшно удивлялись, когда среди бела дня к ним являлся еврей, и впадали в полную оторопь, когда он предъявлял письмо, гласившее, что он действует от лица немецких властей. Кругу тягостно было посещать места, где совсем недавно била ключом еврейская жизнь, входить в дома друзей и коллег по большей части уже покойных. Свои экскурсии за книгами за пределы гетто он называл прогулками по кладбищу. Некоторые находки он передал в Ошайер, другие тайно внес в гетто и спрятал в недрах местной библиотеки. Малина, тайник Крука, продолжала разрастаться. Когда 3 марта 1942 года узники впервые отмечали в гетто праздник Пурим, единственным обладателем свитка в библейской книге «Эсфирь» оказался Герман Круг, социалист-безбожник, Синагоги гетто брали на время свитки Тора из его собрания. Приблизительно в дни Пурима, в начале марта 1942 года, Мюллер уехал в Берлин на совещание. По возвращении он объявил о расширении деятельности ОШАР в Вильне. Кроме прочего, меняется место. Немцы решили, что не будут перевозить собрания ИВО и музея Анского на университетскую «Три» а превратят просторное здание ИВО, там более двадцати комнат, в основное рабочее помещение штаба Розенберга. Храм изучения Идиша станет штаб-квартирой нацистско-германских мародерств и грабежей. Первые восемь месяцев немецкой оккупации в здании ИВО находились казармы эскадрильи L07449 Люфтваффе. Круг не мог посещать это здание, как и любой военный объект. Когда 11 марта 1942 года они с Колмановичем и Лунским впервые вошли в любимое свое святилище, они застали там полный разгром. В великолепном вестибюле, где когда-то висела карта распространения Идиша с отмеченными на ней двумя филиалами ИВО и связанными с ним организациями по всему миру, теперь находились немецкий орел и свастика с надписью «Германия будет жить, а значит Германия будет править». Собрания и каталоги разных отделов института свалили в подвал здания. Бумаги громоздились кучами в метр высотой. "Вид был как после настоящего погрома", записал один из членов бригады. Некоторые книги, газеты и документы бойцы Люфтваффе использовали для растопки. Кроме того, 20 ящиков неразобранных материалов отправили на целлюлозно-бумажную фабрику, так освобождали место под жилые помещения. Круг поднялся по лестнице в выставочный зал на втором этаже, там оказалось пусто. Экспонаты выставки ИВО 1940 года, посвященные Перецу, отцу современной литературы на идише, свалили на одном из соседних чердаков. Страницы рукописи Переца валялись в грязи и песке. Документы и фотографии были разодраны и смяты, памятные предметы перепачканы. Круг, почитавший Переца как светочи современной словесности на идише, любовно вспоминавший свои встречи с великим писателем, когда сам круг еще был юным мечтателем, был потрясен этим вандализмом. Первое распоряжение, которое он дал рабочим, очистить и разложить по порядку экспонаты выставки, посвященной Перецу. Бродя среди груд книг и документов, наваленных в подвале ИВО, проходя мимо крупные свастики на входной двери, глядя на выставочный зал, запыленный и замаранный, Круг придумал новую метафору для обозначения своей деятельности. Они с коллегами были могильщиками, подневольными могильщиками, которых заставляют избавляться от расчлененных останков их собственной культуры.